Высший орган власти в Туркестане, Совет народных комиссаров, не был избран ни один представитель местного коренного населения. В течение нескольких недель советская власть была установлена во многих крупных городах Туркестана – в Ашхабаде, Самарканде, Мерве, Чарджоу, Термезе, Кушке, Красноводске. В декабре 1917 года на краевом съезде Совета в Ташкенте большевики добились принятия резолюции об отказе сотрудничать с коренным населением, делиться с ними властью. 18 декабря на пятом чрезвычайном мусульманском съезде в Каканде было провозглашено Каканское автономное правительство, Каканская автономия, в которую вошли многие представители национально-освободительного движения в Туркестане, не принимавшие политику большевиков. Начальником военных формирований автономии стал известный вождь басмачей Иргаш, несколько раз сидевший в царских тюрьмах. Его отряды насчитывали полторы тысячи сабеля. Каканское правительство начало создавать национальную армию, приглашая басмачей на службу. Каканская автономия начала переговоры с Комитетом спасения Родины и революции, созданном в Оренбурге представителями различных партий. Оренбург являлся главным железнодорожным узлом, через которое осуществлялось сообщение между Средней Азией и Центральной Россией. Вскоре власть в городе взял полковник Дутов, объявивший о создании Оренбургского войскового казачьего правительства. По Ташкентской железной дороге из Среднего Волжского района поступал в Туркестан хлеб, который в крае был почти весь привозной. В Среднюю Азию прекратились поставки хлеба, весь туркестанский хлопок также оставался на складах. Ситуация в Туркестане стала быстро обостряться. Созданные в Ташкенте из рабочих отряды Красной гвардии попытались прорваться в Оренбург, но были отброшены полками атамана Дутова. В январе 1918 года недалеко от Каканда у Кишлака Ташат басмачи Иргаша отразили первую атаку красногвардейцев. В Каканде прошел смотр басмаческих отрядов, в которых были установлены воинские звания. Десяткам командовали Унбаши, сотни Юзбаши, отрядами командовали Курбаши, военным районом Ляшкарбаши, военным округом Эмир-Ляшкарбаши. Унбаши на правой стороне груди имел два красных круга, один в одном. У Юзбаши на правой стороне груди располагался круг с крестом в середине и два полумесяца на правом рукаве выше локтя. Были образованы басмаческие отряды Мадаминбека, Усур, Шихмата и Брагимбека. В январе 1918 года красногвардейские отряды выбили полки Дутова из Оренбурга. Через два месяца Дутов снова взял Оренбург, создав вторую Оренбургскую порубку. В феврале 1919 года Красная армия ненадолго отбила Оренбург, в который вновь вернулся Дутов. Только в сентябре 1919 года войска Красной армии под командованием выдающегося большевистского полководца Михаила Фрунзе разгромили воинские формирования атамана Дутова. Почти два года снабжение Туркестана хлебом было очень ограничено. В середине февраля 1918 года в какант из Ташкента и Андижана прибыли красногвардейские отряды. Бои басмачей Иргаша и красногвардейцев на улицах Каканда продолжались трое суток. Красногвардейцы победили. каканская автономия была ликвидирована, а басмаческие отряды ушли из Каканда. В первую очередь большевики выпустили декрет о конфискации всех хлопковых запасов. Басмаческое движение охватило весь Туркестан, Фергану, Бухару, Хорезм. В Средней Азии началась гражданская война. Были разрушены все экономические связи, которые существовали между Средней Азией и Россией. Целые отрасли сельского хозяйства, хлопководство, шелководства, кустарные промыслы пришли в полнейший упадок. Почти прекратился ввоз промышленных товаров из России. С весны 1918 года в Туркестане начался голод, усугубленный неурожаем и прекращением подвоза хлеба из России. Советская власть совершенно не учитывала национальных особенностей коренных народов Средней Азии. По всему Туркестану началась борьба за свержение советской власти. Вместо хлопка везде сеяли пшеницу, для чего не требовалось такого количества работников, как для посева и обработки трудоемкого хлопка. К весне 1918 года количество безработных в Туркестане превысило 500 тысяч человек. Дихкани в кишлаках были предоставлены сами себе. В феврале 1918 года в Ташкенте и в других городах Туркестана был создан Туркестанский союз борьбы с большевизмом, туркестанская военная организация. В октябре 1918 года Всероссийская чрезвычайная комиссия ликвидировала союз, но он успел консолидировать противников советской власти. Уже с марта 1918 года в Туркестане началось сильное национальное движение, центрами которого стали Ашхабад, Хива, Бухара, Самарканд, Андижан. Движение росло и благодаря антинациональной политике и жестокости советской власти, национализировавшей и конфисковавшей все, что она хотела. Французский путешественник Жак Кастанье в 1925 году писал в своей работе «Басмачи». Несмотря на преследование различных целей, русские контрреволюционеры и басмачи иногда объединялись для свержения советской власти. С одной стороны, антибольшевистское движение белых, возглавляемое офицерами старой царской армии, и с другой – туземное национальное движение мусульманских элементов под руководством басмаческих вожаков. Слово «басмач» начало становиться синонимом слова «национальный повстанец». Большевиков стали называть «красными империалистами». Большевики отвечали, что в Советской России не может быть эксплуатации одного народа другим, возможен только политический союз и братская помощь. Об этом знает каждый пионер. Что касается широких масс трудящихся, то они вскоре переболеют басмачеством. В январе 1918 года президент США Вудро Вильсон в своих 14 пунктах говорил об установлении иностранного протектората над Средней Азией. На Среднюю Азию придется предоставить какой-либо державе ограничительный мандат для управления на основе протектората. 1 мая 1918 года в Ташкент прибыла консульская миссия США и военно-дипломатическая миссия Великобритании. За две недели до этого народный комиссар по делам национальностей советского правительства Иосиф Сталин приказал срочно создать в Туркестанском крае автономную республику. Необходимо поднять массы до советской власти, а их лучших представителей слить с последней. Но это невозможно без автономии этих окраин, без организации местной школы, местного суда, местной администрации, местных органов власти, местных общественно-политических и просветительских учреждений. Только необходимо эту автономию построить на базе Советов на местах. Никакого деления на национальные курии с представительством от национальных меньшинств и большинств. 20 апреля 1918 года на срочно собравшемся пятом всетуркестанском чрезвычайном съезде Советов было объявлено о создании Туркестанской социалистической автономной республики. В Ташкенте началось создание рабоче-крестьянской Красной Армии в Туркестане. Советское правительство объявило, что в состав Туркестанской республики входит вся страна Туркестана в ее географических границах, исключая Хиву и Бухару. Совет народных комиссаров Туркестанской республики по радио обратился к руководителям большевиков Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Туркестанская республика накануне голодной смерти. От Кавказа отрезаны, и поступление хлеба не предвидится в течение долгого времени. От Сибири отрезаны Оренбургом запасы хлеба в республике на три дня. Примите меры содействия со стороны Самары, промедление грозит ужаснейшими последствиями. В Туркестане крайне тягостное катастрофическое положение, доходящее в некоторых местах до голодных бунтов. Если же к этому прибавить вспыхнувшую вдоль на значительных размерах эпидемию холеры и тифа с чумой и существующую значительную безработицу, то положение наше с государственной точки зрения весьма и весьма тягостное. В июне 1918 года советская власть была ликвидирована в Ашхабаде, Мерве, Красноводске. В августе из Ирана на территорию Туркестана вошли английские войска генерала Малисона, закрепившиеся в Закаспии. В Туркестане образовались четыре фронта гражданской войны – Оренбургский, Закаспийский, Ферганский и Семиреченский. Разрозненные отряды басмачей стали объединяться. Деньгами и оружием отряды басмачей снабжала английская военная миссия в составе офицеров Бейли, Блакера и Маккартнея. Армия поддерживала и туркестанскую военную организацию, работавшую в подполье, с которой Бейли подписал особое соглашение. Английское правительство берет на себя все дела снабжения деньгами, оружием, огнестрельными припасами и разными техническими средствами борьбы всех вооруженных сил, выставленных на борьбу с советской властью, а в случае надобности и вооруженной поддержки из северной провинции Персия. После свержения советской власти в край будет образована Туркестанская Демократическая Республика со всеми атрибутами республиканского строя, парламентом, намеченным именовать Народным Собранием, президентом и Кабинетом министров. Вновь созданное государственное образование Туркестанская Демократическая Республика будет находиться под исключительным влиянием Англии в таких взаимоотношениях, как ее Африканские Доминионы, Южноафриканские Республики, Трансвааль и Оранжевая. В возмещение всех произведенных английским правительством расходов Туркестанская Демократическая Республика должна предоставить ряд концессий на разработку природных богатств в крае. Англичане провели переговоры с руководителями басмаческих отрядов Иргашем и Ишмаметбаем. Англичане предложили увеличить количество басмачей с 2 до 25 тысяч. Им передавалось 25 тысяч винтовок, 40 пулеметов, 16 горных орудий, другое оружие и снаряжение, денежное средство на закупку лошадей. Каждому басмачу платили жалования. По разработанному плану, полки атамана Дутова должны были нападать на Актюбинск, белогвардейские отряды начать наступление в Закаспии. После того, как советское командование перебросит туда все войска, должны были выступить басмаческие отряды и взять Ташкент. Отряды Джунаид Хана из Хивы должны были взять Чарджоу. Бухарские басмачи выбивали красных из района между Сыр Дарьей и Аму-дарьей. Руководители советской власти из Ташкента докладывали Владимиру Ленину. Туркестанская республика во враждебных тисках. Фронты оренбурга шхабат верный. Атмосфера накалена. Рабочие массы спровоцированы, антисоветское движение растет. Временами опереться не на кого. Армия без снарядов, оружия деморализовано, денег нет, положение катастрофическое. Под Оренбургом отряд уголовных преступников растерзал главнокомандующего Степанова, обезоружил лучшие части войск и продвигается к Ташкенту с целью его захвата и свяжения существующего правительства. В Ашхабате восстание приняло грандиозные размеры, захвачены военные склады и правительственные учреждения. По линии железной дороги рассылаются провокационные телеграммы с призывом к свержению власти. Успех на стороне провокаторов. Ташкент отрезан. В момент смертельной опасности жаждем слышать ваш голос. Ждем поддержки деньгами, снарядами, оружием и войсками. Владимир Ленин направил к Ташкенту войска из Москвы. Иосиф Сталин прислал из на 20 тысяч винтовок, 2 миллиона патронов, гранаты и пулеметы. В июле 1918 года по всему Туркестану шли ожесточенные бои. Советская власть смогла удержаться в крупных городах. В августе 1918 года регулярные английские войска перешли границу и двинулись на Ашхабад. Весь сентябрь шли затяжные бои английских и советских войск. Англичане укрепились в западном Закаспии. Генерал Малисон докладывал в Лондон. Несколько британских офицеров фактически управляли в течение восьми месяцев районом величиной в половину Европы, находящимся к востоку от Каспийского моря. Штаб басмаческих отрядов находился в Фергане. Там велось активное обучение войск, формировались конные полки, батареи горных орудий. Сами англичане начали подготовку к созданию Юго-Восточного Российского Союза, нового государства. В состав Союза планировалось включить Оренбург, Урал, Сибирь, Астрахань, Башкирию, Туркестан, Бухару, Хиву, Кубань и Терек. Проблемой Туркестана занимались лично Владимир Ленин и Иосиф Сталин. В Ташкент приехали их эмиссары, была объявлена мобилизация, учреждена чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и мародерством. В Туркестан прибывали полки Красной Армии, в Среднюю Азию пошли эшелоны с продовольствием. Было создано в окна контрольное бюро разведки, реорганизованы органы советской власти, создан специальный политический штаб только из мусульман для агитационно-организационной работы в мусульманских массах. Через месяц Чрезвычайная комиссия ликвидировала все контрреволюционное подполье в крупных городах Туркестана. В октябре 1918 года начались бои английских войск и Красной армии. Отряды басмачей в тылу большевиков блокировали дороги, прерывая снабжение войск. Военными советниками у басмаческих командиров были английские офицеры. Связь между отрядами устанавливалась самолетами. Временное правительство, созданное при поддержке англичан, заявляло. «Мы убедились, что зло заключается не только в отдельных лицах, но и в самой системе организации так называемой советской власти. Мы идем на завоевание Ташкента для соединения с остальной Россией, освобожденной от большевистской власти». Советское правительство приказывало ташкентским властям из Москвы. По поводу вашей телеграммы об английском наступлении и принятых вами репрессивных мерах необходимо еще сделать. Интернировать всех подданных бывших союзных держав в возрасте от 17 до 48 лет, исключая женщин, детей и рабочих, и стоящих на нашей платформе. Арестовать всех официальных представителей, отобрать их переписку и отправить ее к нам. Принять решительные меры в отношении всех лиц, поддерживающих сношения с англичанами и союзниками. Ваш пункт об объявлении подданных Англии заложниками неудобен, достаточно интернирования. Считайте эти указания как инструкцию центрального правительства и об исполнении поставьте нас в известность. Где полковник были, его необходимо задержать немедленно. В конце октября 1918 года были интернированы находящиеся в Туркестане подданные Англии, Франции, США. Их банковские вклады арестованы, все члены официальных миссий арестованы. Все лица, заподозренные в политических сношениях с упомянутыми представителями, арестованы. В ноябре 1918 года из Астрахани в Туркестан Иосиф Сталин отправил несколько кораблей с оружием и боеприпасами. Оружие большевики выгрузили на полуострове Бузаче, купили у казахов верблюдов. Опасаясь перехвата англичан, караван прошел почти тысячи километров по пустыне и прорвался в Ташкент. На всем тысячекилометровом пути было только пять колодцев. Приход каравана с оружием в Ташкент произвел эффект разорвавшейся бомбы. Это было невозможно, но это было сделано. В Красную армию начали массово вступать молодые дихкани, до этого шедшие в отряды басмачей. Уже в январе 1919 года Красными была разбита армия атамана Дутова и отбит Оренбург. В Ташкент массово пошли эшелоны с войсками, оружием, хлебом. Полковник Бейли восстановил в Ташкенте подполье, и в том же январе в городе грянул мятеж. Советское правительство объявило Туркестан военным лагерем. Заговор в Ташкенте возглавил военный комиссар Туркестана Осипов. В ночь на 19 января в Ташкенте были захвачены и расстреляны 15 высших советских руководителей. Три дня в Ташкенте шли яростные уличные бои. Большевики отбились и удержали власть. В мае 1919 года началась война Англии с Афганистаном. Английские войска были отозваны из Средней Азии. Для борьбы с большевиками была создана крестьянская армия из русских переселенцев. Командующий 10-тысячной крестьянской армией Мондров договорился о союзе с командующим басмаческих отрядов Мадамин Беком. В Фергане было создано Временное правительство. Красные взяли Ашхабад, оставленный англичанами. Басмачи взяли Ош, Джалабад и Андижан. Красная армия смогла отбить Фергану, отбросив басмачей Мадамина Бека в яростном бою у Каратюбе. В августе 1918 года отряды Мадамин Бека и крестьянская армия укрепились в Джелалабе, басмачи хал Ходжи укрепились в Оше. К сентябрю 1919 года войска Восточного фронта отбросили белые армии Колчака. Фронт был разделен на Восточный и Туркестанский. Войска под командованием Фрунзе пошли в Туркестан. Под Андижаном войска Фрунзе разбили крестьянскую армию и басмачей Мадаминбека. Красные отбили Джелалабад и Ош. В декабре 1919 года Фрунзе попытался выдавить басмачей Мадаминбека из Ферганской долины, но это ему не удалось. Красные полки понесли значительные потери. В январе 1920 года войска Антанты ушли из России. У советской власти появились дополнительные военные силы, которые были направлены для борьбы с национальными правительствами на окраинах бывшей империи. В начале февраля Туркестанский фронт начал операцию против басмачей. В Ферганской долине три месяца шли бои полков Фрунзе с отрядами Мадаминбека, Куршихмата, Холходжи и Иргаша. Отряды Махкам Хаджи и Акбар Али были уничтожены. Фрунзе восстановил советскую власть в Закаспийском крае, под Хорезмом разгромил отряд Джунаид-хана. В марте 1920 года о переходе на сторону большевиков заявили Курбаши Халходжа и Мадаминбек. Тогда же остатки армии атамана Дутова были отброшены на китайскую территорию. В мае к Хишмату для переговоров о сдаче выехал Мадаминбек. Курхишман не стал с ним разговаривать, а просто застрелил Мадаминбека. Фрунзе объявил приказ – все на борьбу с басмачеством. В каждом кишлаке надо немедленно разоружать и арестовывать всех басмачей и их пособников, вылавливать всех их шпионов. В Туркестане остался только один фронт – Ферганский. Фрунзе атаковал Бухару и Хиву. В феврале 1920 года его полки взяли Хиву, басмачи Джунаид Хана ушли в пустыню. Через месяц Хивинское ханство стало Народной Советской Республикой. В Ферганской долине басмачи держались упорно. Отряды Кур-Ширмата насчитывали 30 тысяч сабель. Все лето шли упорные бои босмачей красных. Басмачей Фрунзе не победил, но в сентябре 1920 года взял Бухару, которая тут же была провозглашена Бухарской Народной Республикой. Фрунзе был отозван в Крым на борьбу с Врангелем. Перед отъездом он доложил в Москву о причинах неудачной борьбы с басмачами. Благожелательное отношение к басмачам значительной части местного населения, своевременно предупреждавшего басмача о грозящей опасности и укрывавшего его в своих селениях. Высокая подвижность басмаческих шаек, являвшихся исключительно конными. Малочисленность нашей конницы и трудности борьбы пехоты с конницей. Неумение красных отрядов действовать в условиях сильно пересеченной и густонаселенной местности. К осени 1920 года Красная армия контролировала почти весь Туркестан, кроме Ферганской долины, где действовали отряды Куршермата, Халходжи, Нурмата. Во главе 10-тысячной басмаческой армии Ферганы стоял Куршермат. В Москве обобщили трудности борьбы с басмачеством, партизанский характер их действий и прекрасное знание местности, невысокая политическая осознанность местного населения. Местные особенности театра военных действий – густота населенных пунктов, обнесенных глинобитными стенами дувалами и имеющих чрезвычайно узкие улицы, что крайне затрудняло борьбу для наступающих. Очень пересеченный горный район с массой ущелий, мало доступных для регулярных войск, отсутствие достаточного количества хороших путей сообщения, недостаток конницы для маневренных действий. Территориальная система комплектования национальных частей, что служило одним из источников снабжения басмачей оружием и боеприпасами. В октябре 1920 года в Фергану были переброшены значительные воинские силы. Войска встали на перевалах, на всех дорогах были выставлены заслоны. После нескольких яростных боев басмачи прорвались в малодоступные горные ущелья, понеся тяжелые потери. Курширмат все же смог объединиться с эмиром Бухарским, не смирившимся с потерей Бухары. Почти 10 тысяч басмаческих сабель сосредоточились на границе с Афганистаном, который заявил территориальные претензии на Бухарский Эмират. В Афганистане появились басмаческие базы. Афганская территория входила в состав многих восточных государств древности. В VII веке часть арабских земель вошла в состав арабского халифата, однако труднодоступные горные ущелья и плато, бамен, буст, балх, газни так и остались непокоренными. В конце 8 века захватить Кабул попытался халиф Харун-ар-Рашид. Ему пришлось потратить почти 20 лет. Только в 815 году корона и трон Кабул-Шаха были отправлены в халифскую сокровищницу. В 900 году Афганистан вошел в состав государства Саманидов со столицы в Бухаре. В XI веке на афганских землях было создано могущественное Газнийское княжество. Армия Газни представляла собой многочисленную конницу, имела прекрасную разведку. Впервые об афганцах упоминает источник X века Худид-ал-Алам – Савал, селение на горе, и в нем афганцы. В 1219 году армия Чингисхана вступила в Среднюю Азию, через год монголы взяли Бухару, Кабул и Кандагар. В 1221 году Большое монгольское войско после двухдневного сражения было на голову разгромлено в битве при Парване, объединенной армией харизмийцев и афганцев. Это было единственное поражение монголов в Средней Азии. На завоевание Афганистана двинулся сам Чингисхан. Афганские земли вошли в состав его владений. В начале XIV века удалось добиться независимости Гератскому княжеству. Тогда же в документах появилось название «Афганистан. Страна афганцев». Несмотря на частые экспедиции монголов в афганские районы, многие племена им покорить так и не удалось. В 1381 году армия Тамерлана после долгой осады взяла Герат. В начале 15 века Герат стал одним из крупнейших городов Востока. Афганские племена делились на четыре группы, ведущих свое происхождение от одного родоначальника. Племенем, делившимся на кланы и ветви, руководила джирка, состоявшая из глав семейств. Племенные вожди – малики, ханы – поначалу были выборными и не имели больших привилегий. На время военных действий племя избирало особых вождей, называвшихся эмирами. В течение xiv 17 веков, в периода частых войн, афганские племена часто объединялись в союзы. Во многих племенах должности вождя стали наследственными. Племенная знать содержала постоянные дружины воинов. В XVI веке афганское племя Абдали расселилось на землях Кандагара, афганское племя Гильзаев заняло территорию Заминдавара. Первое афганское княжество возникло в XVI веке у афганского племени Хаттаков, как вассальное княжество великих монголов. В начале XVIII века у афганских племен Гильзаев и Абдалии были образованы независимые княжества. В 1708 году по решению Совета племен Джирги в Кандагаре началось восстание против власти Сефевидов. Кандагар стал независимым княжеством. В 1738 году Кандагар, Кабул и Газни были взяты войсками иранского шаха Надира. Восстание афганцев следовало одно за другим. В 1747 году на афганских землях Ахмад-шах Дурани создал Дуранийское государство. В 1747 году на афганских землях Ахмад-шах Дурани создал Дуранийское государство. Многие путешественники, посещавшие Афганистан, отмечали пышность шахского дворца. Столицей государства стал Кандагар. При сыне Ахмад-Шаха Тимурия столица Дуранийской державы была перенесена в Кабул. Земли крупнейшего государства Среднего Востока в два раза превышали размер империи Карла Великого. В начале XIX века в Афганистане стало расширять свое влияние Великобритания. Горная страна находилась на скрещении важнейших торговых путей, связывающих Среднюю Азию, Индию, Иран и Китай. В 1829 году Дуранийская держава распалась на Гератское, Кабульское, Кандагарское, Пешаварское княжество. Через 9 лет началась первая англо-афганская война. Английские войска взяли Кандагар, Газни, Кабул. Афганистан потерял свою независимость, но ненадолго. В ноябре 1841 года началось Кабульское восстание. В декабре был подписан договор, в котором англичане обязались уйти из Афганистана. Англичане не ушли, по дороге домой вся пятитысячная армия была уничтожена партизанами. Через полгода англичане взяли Кабул, убили несколько тысяч жителей, а город сожгли. Стать хозяевами на афганских землях в условиях непрекращающейся народной войны они не смогли и сами ушли из страны. Афганские партизаны убили тридцать тысяч английских солдат, каждого второго. Шах Дост Мухаммед вновь объединил страну. В ноябре 1878 года началась Вторая англо-афганская война. 60-тысячная английская армия заняла Кандагар, Джелалабад и Кабул. В мае 1879 года был подписан договор, по которому к британской Индии отходил юг Афганистана, а страна лишалась права вести самостоятельную внешнюю политику. В Кабуле была учреждена английская резидентура. Через полгода в Кабуле началось антианглийское восстание, вся резиндитура погибла. Несмотря на то, что через месяц англичане взяли Кабул и казнили многих защитников города, восстание распространилось на всю страну. В 1880 году в Кабуле стал править Абдурахман Хан, признанный Англией, которая вывела свои войска из Афганистана. Великобритания установила контроль над внешней политикой горной страны. Абдурахман Хану удалось создать сильное государство. В стране росла торговля, был создан внутренний рынок, росли города, была сформирована национальная элита. В 1896 году правитель Афганистана получил титул «Свет нации и религии». Во время Первой мировой войны Афганистан остался нейтральным государством, несмотря на сильное давление Германии и Турции, склонявших его к войне на их стороне. 2 февраля 1919 года эмир Хабибуллахан хан послал англичанам письмо с требованием полной независимости Афганистана. В ночь с 20 на 21 февраля 1919 года во время охоты в окрестностях Джалалабада Хабибуллахан хан был застрелен в своем окруженном телохранителями шатре. Несмотря на это, 29 февраля 1919 года новый эмир Амануллах хан провозгласил независимость. Афганистан должен быть свободным и независимым. Он должен пользоваться всеми правами, которые обладают другие самостоятельные государства. 6 мая 1919 года Англия объявила войну Афганистану. Третья англо-афганская война закончилась через месяц победой Афганистана, несмотря на наличие у англичан самолетов и танков. 8 августа 1919 года Англия признала независимость Афганистана. В 1920 году Аманулла Хан направил делегацию к руководителям басмачей договориться о союзе. Подробности переговоров остались в тайне. В Кабуле собирал свои отряды для похода на Бухару бывший мир. переформировались отряды Курширмата, Ибрагимбека, Максума. Всю весну 1921 года в Ферганской долине шли войсковые операции против басмачей. Бои шли под Какандом, Хаджентом, Андижаном. В мае было подавлено восстание в Бухаре, под которой находились отряды Ибрагимбека. Басмачи выбили переброшенные в город регулярные войска Туркестанского фронта. Басмачи налетом взяли Курган-Тюбе, осаждали Андижан и Душанбе. Осенью 1921 года власти объявили Ферганскую область на положение чрезвычайной охраны. Совет народных комиссаров Туркестана докладывал в Москву о борьбе с басмачеством в 1921-1922 годах. 1921 год. Январь. Бой под Байсумом. Эмир Бухарский вновь попытался прорваться в Бухару. Январь. В Ферганской области начались операции против шаек Куршермата. Февраль. Налет басмачей на Ош. Февраль. Из Байсуна в восточную Бухару выступил гисарский экспедиционный отряд Красной армии, заняли Душанбе. Февраль. Басмачи произвели налет на Наманган и снова ушли в горы на север от города. Март. Эмир Бухарский бежал в Афганистан. Март. В районе реки Сох предпринята операция против шаек Исламкула. Март. В Ферганской области проведена операция против Куршермата. Март. Красная армия заняла город Куляб в Восточной Бухаре. Апрель. Операции против басмачей в районе Учкургана, в районе Булакбаши в Ферганской области, в районе Каканкишлака. кишлака Начата операция в Куракумах против шаек Джунаид Хана. Сдался в плен крупнейший глава киргизских басмачей старшина рода Утгус-Угул Джанибек-Казы. Операция против басмачей в Истархане, в Ферганской долине. Операция против шаек Курширмата в районе Горбо. Май. Восстание в Бухаре. Очищение от басмачей Каканского и Хадженского районов. Операция против Курширмата в Андижанском уезде. Операция против Джунаид Хана в Каракумах закончена разгромом шайке. Части Красной Армии, Харамского и Ашхабадского направления соединились в песках. Восстание в Бухаре ликвидировано. Восточно-бухарские басмачи осадили гарнизон Куляба. Июнь. Бой с шайкой Курширмата в районе Горбуа. Налет басмачей на Андижан. Налет басмачей на каменоугольные копии Кызылкия. Налет басмачей на Кишлак-Чуст в Наманганском уезде. Налет басмачей на Андижан. Операция против шайек Курширмата в Маргеланском уезде. Налет Куршермата на Андижан. Операция против басмачей в районе Кизылкия. Операция шайки Рахманкула в районе между Андижаном и Чустом. Июль. Бои с басмачами в Хорезме в районе Куня-Ургенча. Налет Курширмата на Андижан. Бой с шайкой Рахманкула в Каканском уезде. Бой с шайкой Исламкула в районе Карабулака. Сентябрь. Шайка Рахманкула, перевалив хребет, произвела налет на кишлак облык Ташкентского уезда. Операции против басмачей в районе Горбуа. Басмачами взят Курган-Тюбе. Басмача садили Душанбе. Октябрь. Операция против шайк Муэддина в районе Кичукалая. Операция против Курширмата в районе Горбуа и против Аманпалма в Наманганском уезде. Ноябрь. Эскадрон Ферганского полка под командованием Карабая перешел на сторону басмачей. Операция против шаек Куршермата и Исламкула в Каканском уезде. Атака частями Красной армии укреплений басмачей Лушаба в Ферганской долине. Декабрь. Бой с шайками Муэддина под Шахимарданом. 1922 год. Январь. Операция против басмаческих шаек Муэддина в районе Фергана. Андижан. Налет басмачей на Андижан. Из Карачгина вновь прибыл с отрядом в горные районы Ферганской области Курширмат. Басмачи захватили город Пенджикент Самарканской области. Налет басмачей на город Фергану. Февраль. Операция против шайки Юлчи в Каканском уезде. Налет басмачей на Ургут в Самарканской области. Налет шайки Аман-Палвана на Наманган. Начата операция против Рахманкула в Наманганском уезде. Появление басмачей в районах Керминия и Гиджувана в Западной Бухаре. Налет басмачей на Андижан Март – столкновение с одним из отрядов Джунаид Хана в Карезме Налет басмачей на Самарканд Выступление басмачей в Западной Бухаре Осада Кермини шайкой Мулы Абдул -Кахара. Попытка налета на Старую Бухару Налет басмачей на Пиджикент Образован басмаческий фронт Бухарская группа Туркестанского фронта со штабом в Кагане Апрель – налет басмачей на Китаб в долине Кашкадарья Бой с шайкой Мулы Абдукахара под Гиджуваном. Операция против басмачей в низовьях реки Кашкадарья. Бой с басмачами под Байсуном. В Харазме разгромлены и выброшены в пески отряды Джунаидхана. Бои с басмачами в районе Кульбаста в Самаркандской области. Май. Налет басмачей на кишлак Каракуль, западнее Старой Бухары. Бои с шайкой Мулы Абдукахара в районе кишлака Джандар. Налет басмачей на Самарканд. Бой с басмачами у перевала Шаургас в Ташкентском уезде. Туркменские басмаческие отряды начали осаду города Керке после боев рассеяны. Туркменская шайка Нияс Кулиева вытеснена в Афганистан. Бой с басмачами у Ухатырча в Западной Бухаре. Бой под Байсуном. Бой под Гидждваном. Налет басмачей на Самарканд. Разгром шайки мулы Абдукахара в Западной Бухаре. Июнь. Налет басмачей на город Хата-Курган в Западной Бухаре. Бой под Байсумом. Басмачи оттеснены к горам. Налет басмачей на Самарканд. Начата операция в ферганской долине против шайк Муэддина и Исламкула. Разгром басмачей под Байсуном. Переход Красной Армии в наступление. После боев шайки Муэддина вытеснены в Алайскую долину. Бой с басмачами в районе Джума Базар в Самаркандской области. Бой с басмачами в районе Занданы в Западной Бухаре. Шайка Кулиева совершила налет на пограничный пост Каушут в Туркмении. Операция против шайка Рахманкула в Наманганском и Ташкентском уездах. Июль. Басмачи произвели налет на Маргилан. Части Красной Армии заняли Курган-Тюбе. Закончена операция в Алайских горах. Сдался в плен главарь киргизских басмачей Муэддин. Бои в Западной Бухаре. Басмачи произвели налет на Маргилан. Части Красной Армии заняли Душанбе, Китаб. Китап. Бой с шайкой Исламкула в Каканском уезде. Август. Джилалабадский район освобожден от басмачей. Сентябрь. В районе Куня-Ургенча разгромлена шайка Джунаид-Хана. рев трибунал Воша приговорил главаря киргизских басмачей Муэддина и его Курбаши к расстрелу. Ноябрь. В 15 километрах от Исфары бой с шайкой Нелом-Куча. В районе Хавалинга разгромлена банда Салим-Паши и Данияра. Декабрь. В Каканде приговорен к расстрелу Рахманкул, кул возглавлявших басмаческие шайки в Наманганском уезде. Десятый съезд Советов Туркестана обсудил программу полной ликвидации басмачества. Басмачи базировались в труднодоступных местах, горах и пустынях. Не выдерживая столкновений с регулярными частями Красной Армии, басмачи совершали налеты на небольшие отряды, советские учреждения, промышленные и сельскохозяйственные объекты, железнодорожные станции, склады, потом быстро отходили в горы. Они широко применяли обходы, охваты, окружения, заманивание в труднодоступные места. Басмачи имели налаженную агентурную разведку и осведомительную службу. Основными формами вооруженной борьбы Красной Армии против басмачей является операция по окружению и прочесыванию местности, преследование летучими и истребительными отрядами. Освобождение уездов, кишлаков проводилось кавалерийскими отрядами Красной Армии. Наносились одновременные удары с охватом флангов басмаческих группировок с целью их окружения и уничтожения. После этого стрелковые отряды становились гарнизонами в населенных пунктах. Операции по окружению басмаческих отрядов частями Красной армии проводились, как правило, при наличии превосходства в силах и средствах над противником. Внешнее кольцо окружения создавали пехотные подразделения, а внутренние кавалерийские полки. Против небольших групп басмачей успешно действовали так называемые рейдирующие отряды. Самым эффективным способом действий была кавалерийская атака, поддерживаемая артиллерийским и пулеметным огнем. Для разведки и связи советские войска использовали самолеты. В разное время борьбой против басмачей руководили выдающиеся большевики – Фрунзе, Куйбышев, Рудзак, Орджоникидзе, Дыбенко, Каменев, Корк. Осенью 1921 года в Бухару, еще не полностью контролируемую советской властью, прибыл бывший военный министр Турции Энвар Паша. Он заявил, что покончит с советами и совнаркомами через два месяца. Французский исследователь Кастанье писал об Энвар Паше. «Чтобы понять Энваровскую эпопею, надо представить себе среду, которая ей благоприятствовала». Рожденный он не забыл происхождение своих предков. Большевистские события дали ему возможность надеяться на близкое освобождение стран турко-татарской расы, подчиненных Москве силой оружия. Обещанная автономия, до независимости включительно, наполнила радостью народы Средней Азии, чуждые большевистским концепциям по языку, религии, расе и обычаям. В ноябре 1921 года на общем собрании басмаческих курбаши в Бухаре Энвер Паша был объявлен главнокомандующим всеми освободительными силами в Средней Азии. С отрядом из 15 тысяч сабель Энвер Паша после трехмесячной осады взял Душанбе. Весной 1922 года в Туркестане развернулись полномасштабные военные действия. Главными причинами усиления басмачества стали очень непопулярные меры советской власти, получившие наименование «военный коммунизм». Продразверстка, полное запрещение частной торговли, закрытие базаров, ведение трудовой повидности и объявление мобилизации в Красную Армию. Недовольство Дихкан вызывали и отмена Старого Суда, отделение церкви от государства, конфискация земель вакуров, что рассматривалось как нарушение норм шариата. К лету 1922 года армия НВР Паши захватила большую часть Бухарской Народной Советской Республики. В Средней Азии было введено военное положение. Из Москвы в Ташкент руководить разгромом НВР Паши приехал Арджиникидзе. С ним приехал Петерс, создавший чрезвычайную комиссию по борьбе с басмачеством. Проблемой Туркестана занимался лично Сталин, в апреле 1922 года избранный генеральным секретарем ЦК Российской коммунистической партии – большевиков. Уже в мае 1922 года Сталин подготовил программу борьбы с басмачеством в Туркестане. Все советские органы в июне получили эту программу «О сущности басмаческого движения». В июне 1922 года в результате крупномасштабных военных действий армия НВР Паши была отброшена к Вакшу. В начале августа 1922 года в бою 8-й кавалерийской бригады НВР Паша и его заместитель Давлет Нагби были убиты. НВР Пашу заменил Селим Паша, но это не помогло. К осени 1922 года отряды НВР Паши были рассеяны Красной армией. Тогда же в Кабуле состоялось совещание руководителей басмаческих отрядов, выработавших план операции против советской власти. Весной 1923 года объединенные отряды Селием Паши и Ибрагим Бека численностью до 6000 сабель пытались взять Бухару и Душанбе, но были отброшены войсками Туркестанского фронта. На совещании в Ташкент собрались виднейшие большевики Туркестана для обсуждения проблемы полной ликвидации басмачества. Революционный военный совет Туркестанского фронта разработал и раздал войскам сборник указаний по борьбе с басмачеством. Войсковые приемы борьбы с басмачеством сводятся к оккупации района, охваченного басмачеством, борьбе летучими и истребительными отрядами, прочесывание района и окружение банд противника. Борьба ведется и воздушными средствами. Необходимо усиление гражданских аппаратов, находящихся в охваченном басмачестве районе, и в усилении карательных органов и мер. Политическая работа должна охватить все стороны, на которых базируется басмачество. Систематическая кампания должна сломать идеологию масс, охваченного басмачеством района в нашу сторону. Нажим должен быть произведен по всем сторонам, поддерживающим басмачество, вырывая из-под него все базы и превращая его этим самым в уголовный и грабительский элемент. В период, когда центр тяжести борьбы лежит на военных мероприятиях, главным будет военное командование, а затем, когда борьбы переходит в стадию чистки района от мелких банд и одиночных бандитов, руководство автоматически переходит к руководителям карательных органов. Необходимо отыскать все источники вооружения басмачей, снабжения огнеприпасами и все источники вербовки банд, набора лошадей, продовольствия. Важнейшими пунктами оккупации находятся пункты, где находится власть данного района, а также пункты, обеспечивающие работу железных дорог, связи и промышленности. Если босмачи угрожают посевам или водным системам, то в этих случаях должен оккупироваться район. В ходе самой операции должны оккупироваться сами пункты, являющиеся басмаческими гнездами. В пунктах центральной власти располагаются гарнизоны. Опираясь на оккупационные части, гражданские власти и органы репрессии проводят свои задачи и мероприятия. Как военный прием, оккупация – пассивно. Основной активной формой борьбы с басмачеством являются летучие и истребительные отряды. Их следует располагать в разных пунктах участка, чтобы иметь возможность посылать их к местам сбора басмаческих банд. Неоднократные и по времени быстрые и повторные удары должны привести банду к полному разложению. Сила отряда в зависимости от сил басмачей от взвода до дивизиона. Командир должен быть лихим и находчивым, знать местность и условия борьбы. В целях осуществления внезапности к работе летучих отрядов должна быть добавлена работа истребительных отрядов, выполняющих партизанскую работу. Эта работа ничем не связанная рейдирование, обеспечивающее внезапное и совершенно случайное столкновение истребительных отрядов с бандами. В своих рейдах истребительный отряд должен умело заметать свои следы, дабы местные жители были затруднены ориентировать противника о местонахождении отряда. Наиболее удобным для заметания следов надо признать ночь. Полезны ночлеги в полях или даже в песках. Система совместной работы оккупационных частей, летучих и истребительных отрядов составляет систему военной борьбы с басмачами. На этой системе, как на стержне, должны базироваться все остальные приемы борьбы – политической, карательной и советской. Самолеты могут высылаться для бомбометания и пулеметного обстрела по обнаруженным бандитам, так и по произвольному маршруту, рассчитывая, что будет обнаружена случайная банда. Идеалом работы воздушной борьбы надо признать создание условий, при которых банды противника не только бы рассеивались бомбами с аэропланов, но и преследовались. Простым прочесыванием района с басмачами задача очищения не достигается. Немедленно по прохождению отрядов в их тылу вновь накапливаются бандиты, которые без труда просачиваются сквозь фронт отрядов. Этот прием хорош в горной местности, где проходы имеются лишь в определенных местах. Наравнение прочесывания лучше всего осуществлять в уступном порядке, когда противник, уклонившись от первых колонн, автоматически попадает под удар сзади идущих. Колоннам полезно следовать на дистанции суточного перехода. Операции по окружению басмачей долгое время кончались неудачами. Основной причиной неудачи всегда был прорыв противника из кольца. Окружение с одновременной работой летучих отрядов, работающих в окруженном нами районе, может привести к полной ликвидации врага. Если приходится окружать один кишлак, то эта операция есть простейшая и часто применяется при работе карательных органов. Закрепление очищенного от басмачей района производится одновременно с ходом военных действий, согласованной работой гражданских, политических и карательных органов. Необходимо обратить внимание всех командиров на сильные стороны басмачества, которые необходимо стремиться парализовать. Это хитрость, большая находчивость, дерзость, чрезвычайная подвижность и неутомимость, знание местных условий и связь с населением, средством связи между шайками. Басмачи хитры, надо их перехитрить. Басмачи находчивы и дерзкие, подвижны и неуловимы. Нам надо быть еще более находчивыми, дерзкими и подвижными, устраивать засады, внезапно появляться там, где нас не ожидают. Басмачи хорошо знакомы с местными условиями, и нам надо хорошо их изучить. Басмачи базируются на симпатии населения, надо нам завоевать симпатии. От красных командиров требуется творчество, находчивость и изобретательность, но отнюдь не шаблонность. Необходимо отметить безуспешность действий наших частей в песках. Басмаческие шайки хорошо это знают и используют все выгоды и преимущества ухода в песке. Необходимо идти за ними по пятам и заставлять их принять бой. Большую помощь здесь должны оказать самолеты. На открытой местности, в песках, должно иметь место тактическое оружие. Настигший банду отряд разбивается на группы и атакует банду сразу с нескольких сторон, причем конные части действуют по преимуществу лавой. При действиях в горных районах особенно полезны устройства засад, наблюдения, применение пулеметов. Красная армия выдавила басмачей из равнин. Селимбек вернулся в Афганистан, Ибрагимбек ушел в горы. В западной бухаре красные разгромили отряды Мулы Абду Кахара. У Андижана взяли курбаши Аман Павлана. Под Самаркандом был разгромлен отряд Сатарбека. В горах под наманганом был рассеян отряд Ахмедбега. Под Андижаном разбили Казак Бая. Под Какандом разгромили отряд Ирмата-Максуна. В Бухаре взяли курбаши абду Кадыра. В Каканде сдался Сабир Пансат. В Фергане взяли курбаши Абду Мумин и Баймата. У Карши погиб Курбаши Кушчи, у Карганды разбили Нурмата Минбаши. Под Наманганом сдался Курбаши Дадабай, под Ферганой сдался Ахмат Хан, под Яны Курганом сдались Курбаши Мирза Умур, Кичик Карабай, Убайдула и Мирза Али. В Намангане сдался Курбаши Байтуман, в Андижане разбили Джума Пансата. В Алайской долине погиб Курбаши Манас, Курбаши Муларустам там сдался, Нурмата Минбаши захватили. В Ферганской долине сдались Курбаши Мула Кошты, Ишмат Байбача, Курбан Али, Атаджан, Мадумар, Баястан, Джурабек, Султан. После переговоров сдались в плен Курбаши Ислам Кул, Кичик Казах, Исраил, Хамракул, Умар Али, Юлчи, Нурмат Минбаши, Бурибай, Хамдам, Юкус, Мула Раджаб, Мушурбек, Мула Сабир. 31 октября 1923 года Москва объявила о героических успехах Красной армии. К концу 1923 года в Ферганской долине Красная армия разгромила самые сильные басмаческие формирования. По официальным данным, в начале 1924 года в горах находилось около 3000 басмачей. Сдавшиеся в результате переговоров басмаческие руководители были освобождены, но вскоре вновь арестованы. Частям Красной Армии и милиции было запрещено вступать с действующими басмачами в переговоры. Добровольно сдающимся с оружием басмачам была обещана амнистия. Басмачей, захваченных в плен в бою, передавали в трибунал для суда. К добровольно сдающимся без оружия басмачам амнистия не применялась, пока в каждом конкретном случае не была произведена проверка. В конце января 1924 года отряд Джунаид Хана осадил Хиву, но взять ее не смог и с трудом вернулся в Афганистан. Тогда же в Фергане сдался последний курбаши Ирмат Максуд. В конце февраля 1924 года в Харезме и Каракумах началась военная операция по ликвидации отряда Джунаид Хана. В мае власти объявили о его ликвидации. У сдавшихся и захваченных басмачей было изъято 10 тысяч винтовок. В июле 1924 года в Западной Бухаре был убит в бою вдохновитель бухарского басмачества Мула Абду Кахар. Басмаческие отряды были полностью рассеяны. Весной 1925 года отряд Ибрагим Бека ворвался на территорию образованной Таджикистанской автономной советской республики, которая была объявлена на военном положении. Только к лету регулярной части Красной армии оттеснили его границы. Через год, летом 1926 года, пятитысячный отряд Ибрагимбека был разбит, а один из крупнейших басмачей с трудом ушел в Афганистан. Последняя вспышка активности басмачей произошла весной 1929 года. Пытаясь сорвать проведение коллективизации в Средней Азии, отряд Ибрагимбека в 500 сабель начал боевые действия в Таджикистане, а отряд Джунаид Хана в Туркмении. Регулярные части Красной Армии после нескольких боев вытеснили басмачей страны. В марте 1930 года 500 басмачей Ибрагимбека попытались ворваться в Таджикистан, были блокированы и рассеяны. Прорваться на афганские базы они не смогли, и в июне 1930 года Ибрагимбек был взят в плен у кишлака Бульбалон. После неудачного налета в Туркмению, летом 1928 года Джунайт Хан вернулся на свою базу в Персии. Только что там было подавлено туркмено курдское восстание против центральной власти. Персидские туркмены стали массово вступать в отряд хана Персидские власти попытались его разоружить, но посланные на хана войска были разбиты. Несмотря на победы, в феврале 1929 года хан форсированным маршем увел свой отряд последних басмачей в Афганистан. В 1932-1934 годах он попытался еще организовать налеты на Среднюю Азию, но не смог даже прорваться на территорию Советского Союза. Эпоха организованного басмачества кончилась.